Глава 28. Квадратное мышление. После разговора с Мансуровым Габриэль Ленуар приободрился. Теперь у него появилась новая ниточка в расследовании. В любой игре главное не риск, а готовность к риску. Готовность отбить атаку противника, готовность к непредвиденному — И на этот раз, даже если сыщик не очень доверял опыту русского врача-абстракциониста, он не мог оставить гипотезу об отравлении просто так, без того, чтобы ее не проверить. Распростившись с Антуаном, он легкой походкой направился в мастерскую еще одного художника, с которым его связывало не только расследование, но и небольшие личные счеты. Рубен Альварес Соломанко снимал мастерскую в Тихой улице третьего Парижского округа. Мастерская художника занимала весь первый этаж бывшей кустарной типографии. Ее квадратные окна выходили прямо на улицу, заливая две трети помещения дневным светом. При желании вечером испанец зашторивал их длинными самодельными занавесками, но в остальное время использовал как витрину для своих картин. Его мастерская была самой просторной из всех, которые Ленуару доводилось видеть до сих пор. Когда сыщик постучался, ему открыл сам Рубен. При виде ночного призрака из берлоги южная улыбка испанца застыла карнавальной маской на его лице. Он собрался было что-то сказать, но Ленуар его опередил. Рубен Саламанко, агент бригады краше и убийств Габриэль Ленуар, При этом сыщик коснулся перчаткой своей шляпы и, когда хозяин посторонился, шагнул в мастерскую. «Пришел поговорить с вами о смерти Софии фон Шон. Надеюсь, я вам не помешал?» Если бы в этот момент в мастерской Соломанки никого не было, то очень вероятно художник бы честно сказал, что Ленуар не то чтобы ему помешал, но выход из мастерской находился там же, где и вход». Но сыщик видел, что в мастерскую незадолго до него вошел элегантно одетый господин средних лет. И теперь испанец вынужден был соблюдать этикет. «Я... я сейчас занят», — выдавил из себя Соломанка. «Вы из полиции?» — громким голосом, сильным английским акцентом обратился к Ленуару элегантный гость мастерской. «Позвольте и представиться, меня зовут Роберт Майерс. Мой визит не займет много времени, мы с Рубеном скоро закончим». «Роберт Майерс? У вас, кажется, своя художественная галерея?» «Мне о ней рассказывал мой дядя, Леон Дюрок». «Вы племянник Леона?» «Тот самый знаменитый сыщик и герой французской полиции?» – оживился Майерс. «Вот видите, ваш дядя и мне о вас успел рассказать». У Леона очень хороший вкус. Жаль только, что он смотрит исключительно в сторону своих малых голландцев. А если бы он начал вкладывать капитал в современных нидерландских художников, я уверен, что через несколько лет эти вложения окупились бы быстрее, чем всякое старье. Рубен Соломанка явно был не в своей тарелке. Он прошелся по мастерской, делая вид, что убирает кисти в тумбочку стола. А потом снова подошел к Майерзу и собирался что-то ему сказать, но галерист продолжал беседовать с Ленуаром. «Это правда, что вы расследуете дело об убийстве Софии фон Шон? Я не ослышался?» «Факт ее убийства еще не доказан». «Но вы же работаете в бригаде краж и убийств. Значит, речь все-таки идет об убийстве». Майерс посмотрел на Ленуара сверху вниз – а потом уселся в единственное в мастерской кресло. «Ах, э, прошу меня извинить. Вам, наверное, показался странный мой вопрос, но, видите ли, сэр, я торгую произведениями искусства, и портрет убитой девушки всегда ценится гораздо выше, чем портрет просто мертвой девушки». «А вы собираетесь приобрести портрет Софии фон Шон?» — спросил Ленуар. вместо того, чтобы вдаваться в подробности своего расследования. — Да, если у Рубена, конечно, еще кое-что для меня осталось. — Господин Майерс, вы оказываете мне честь, — и вмешался в разговор Соломанка, становясь за своим мольбертом, скрытым за куском простыни. — Рубен, это вы оказываете мне честь, позволяя приобретать у вас новые картины, — протяжно сказал Майерс. «Что ж, давайте посмотрим на этот шедевр!» Соломанка повернул Мольберт в сторону Майерза, всем своим естеством пытаясь показать, что их разговор о картине носит частный характер и не касается Ленуара. Затем он одним движением сдернул наволочку и сказал, «Картина называется «Юная девушка в синих тонах». По замыслу на холсте... была изображена София фон Шон, но об этом смог бы догадаться только заранее посвященный в эту тайну. Портрет девушки был словно разрезан на несколько больших и маленьких треугольников, а затем склеен в абстрактном порядке в виде коллажа. При этом с одной стороны был изображен ее нос в профиль, а с другой глаза, но уже в три четверти и крупным планом губы. Ключом к картине служили часы с надписью «Соня». Они тоже были написаны с разных сторон и, видимо, символизировали проходящий характер молодости. Несмотря на архитектурную сторону портрета, в нем считывались объем и глубина, что порядком удивило Ленуара. Он не ожидал увидеть в творчестве Соломанки такого динамичного сочетания форм. В этой картине, конечно, Чувствовалось влияние Пикассо и Брака, но при взгляде на холст зритель об этом забывал, что было несомненным достижением испанского художника. «Какая замечательная фрагментарность и деформация, Рубен!» задумчиво произнес свой вердикт Майерс. «Вы настоящий архитектор живописи. А еще говорят, что кубизм ценят только немцы. Мне ваша картина...» Больше напоминает угловатость и квадраты испанской архитектуры. Вы только полюбуйтесь на это, Ленуар. Не желая вступать в долгие искусствоведческие беседы, сыщик, тем не менее, решил уколоть Соломанку. — И я в этом не очень разбираюсь, господин Майерс. Но у Рубена точно вместо кисти линейка. Майерс расхохотался, а Соломанка сказал... «Каждый должен заниматься своим делом, и дело полицейского – расследовать преступление, а не судить об искусстве, которого он не понимает». «Да, вы правы», – кивнул Ленуар, – «так же, как делу художника прокладывать новые пути на картах искусства, а не обчищать в карточной игре невинных людей». «Если бы взгляд мог убивать, то испанец точно проткнул бы сейчас Ленуару хотя бы один глаз». Однако сыщик уже смотрел на Майерза, который продолжал созерцать портрет и рассуждать вслух. «Рубен, удивительно, но, играя с композицией и пространством, у вас получилось перевести мертвое снаружи во внутренне живое изображение. Недаром сейчас говорят, что в искусстве будущего должна лежать не имитация действительности, а ее новая концепция. У вас не найдется воды». Рубен с готовностью налил из стеклянного кувшина воды Майерзу и себе, нарочито игнорируя присутствие Ленуара. «Мне однажды и довелось лично встретиться с ней в доме ее отца, и она произвела на меня именно такое впечатление, которое производит ваш портрет. Юная, полная надежд и внутреннего огня». «Вы были знакомы с Софией фон Шон?» – спросил сыщик. Меня приглашали на несколько приемов в посольство Германии, где я встречался с мисс. От таких приглашений не отказываются. В моей работе главное — это знакомство с нужными людьми. Мы беседовали, танцевали, играли с послом в сальту. Мне очень жаль ее отца. Несмотря на настрой французского общественного мнения, он так много работал для сохранения мира. А тут такой удар... Смерть дочери, да еще в таком неприятном контексте, по-вашему, посол Германской империи стремится сохранить мир? Во всяком случае, он правильно делает, что пытается сдержать немецких адмиралов. Эти сухопутные вепри решили, что раз у них появился флот на севере Германии, то теперь им можно бросать вызов и французам, и англичанам. Но у них это не получится, и Вильгельм фон Шон хотя бы осознает, что на стороне Англии опыт и смекалка, а у его соплеменников слишком квадратное мышление, чтобы предсказывать направление морского ветра. Впрочем, к его мнению все равно никто не прислушивается. К счастью или к сожалению, но чтобы противостоять Кайзеру, фон Шону не хватает харизмы. Изолированный разговором о международной политике Соломанка допил свой стакан воды, откинулся к стенке и теперь нервно поигрывал своим серебряным браслетом. — А почему вы хотите приобрести именно портрет Софии фон Шон? — У вас есть на него покупатель? — спросил Ленуар. — Главное — чувствовать направление ветра, господин Ленуар. А я носом чую, что на фоне разгоревшегося скандала и интереса к кубизму этот портрет точно принесет мне выгоду. Мое дело маленькое. Я всего лишь посредник. Рубен, сколько вы хотите за свою картину? Соломанка серой тенью отделился от стены и озвучил цену. Две тысячи франков. Рубен, я вас очень ценю, но с такой ценой... Я не смогу выгодно продать ваш шедевр. Могу предложить только полторы тысячи франков, не больше. При этом Майерс встал и начал отсчитывать деньги. «Берете или будете продолжать торговаться? Мы ведь не на Восточном базаре». При виде банкнот глаза Саламанки сверкнули, и он ответил. «Спасибо, господин Майерс. Когда вам доставить эту картину в галерею, — Могу привезти завтра утром. Майерс сложил банкноты и вручил их испанцу. — Да, завтра утром я буду у себя. Привозите. На этом галерист кивнул Ленуару и был таков. Соломанка, ощетинившись, повернулся к сыщику. — Кто вы? — Я могу задать вам тот же самый вопрос, господин Соломанка. — Вы художник? Или карточный шулер?» Испанец закрыл входную дверь и зашторил окна. «Мне перед вами отчитываться не в чем!» прохрипел он. «Очень даже наоборот. Я официальный представитель французской полиции и в любой момент могу арестовать вас за шулерство и обман честных граждан». Соломанка недоверчиво посмотрел на Ленуара, но тот и бровью не повел. «Какие отношения вас связывали с Софией фон Шон?» Художник сел на табуретку перед своим мольбертом и ответил. «Я ее рисовал. Она работала натурщицей для нашего клуба». «Да, я уже встречался со всеми членами клуба Кобальта». «Они говорят, что вас связывали с Софией особые отношения», — Симпровизировал Ленуар. В конце концов, похоже, что Соню связывали особые отношения со всеми художниками. Соломанка выругался по-испански и спросил. «Наплели уже, да?» «Да, похоже, ваши карты раскрыты». «Когда я писал Соне этот портрет, было уже очень поздно, поэтому я просто предложил ее провести ночь у меня. За ширмой стоит отдельный диван для натурщиц». Кто же мог предположить, что, как только я выключу свет, девчонка набросится на меня с поцелуями? Разве я мог устоять перед ее напором? Вы бы устояли?» Соломанка явно снова пытался блефовать, Но его слова подтверждали свидетельство Анаис Марину о том, что один из художников соблазнил Софию. «Значит, это был Соломанка». Когда вы видели Софию в последний раз? Как раз в ту ночь и видел. После этого я приглашал ее к себе еще. Но она, видимо, наигралась со мной и больше не приходила. Когда это было? Примерно две недели назад. Я после этого в клубе Кобальта не появлялся. Виделся только с Барди. Он-то мне и рассказал о гибели Сони. У вас остались эскизы с ее изображением Нет, я все продал. Но кубические мотивы сейчас большой спрос. Да и Соню все равно на них не узнать. Осталась только эта картина. М-да. Я ведь тоже рисовал эту девушку. Габриэль снова рассказал свою историю о том, как делал свой набросок с Софией фоншон, и что завтра после обеда, пожалуй, тоже отнесет ее к Майерзу на экспертизу. Затем, задав Соломанке еще несколько вопросов, он повернулся к выходу. Саламанка уже было подошел, чтобы открыть ему дверь, но Ленуар не двигался. — По-моему, ты забыл одну мелочь, Рубен. — Нет, я вам все рассказал. — Верни мне мой выигрыш. Кажется, с тебя ровно полторы тысячи франков.